Америка. Вот твой дед в свое время уехал с белыми. Но тебе приятно, что он вернулся и сотрудничал с властями? Иначе тебя б не было. Да, конечно, я думала, с ума сошли, что ли, уезжать. Тем более, что я сама отъезжала на 10 лет и вернулась с таким чувством облегчения. Чему быть, того не миновать. Но там я жить не буду, там не интересно. Я его очень хорошо понимаю, он был весь здешний. Мы при советской власти не могли поверить, что за границей плохо. Я тоже думал раньше, что этого не бывает. Раньше в советское время я думала, что врали, не верила. Когда писали, что трудно покидать родину, уже через неделю за границей рвусь назад. Врет сволочь, просто у него чемодан переполненный и деньги кончились, так что пора уже домой». Я думала, ерунда это собачья, за границей хорошо жить, за границей нужно жить, по ней нужно путешествовать. Ведь что такое за граница Это мир наш, это мир-мир. Но теперь-то мне все понятно. Ну, полгода, год-два можно там жить, а всю жизнь со всем этим вокруг это страшно. Оно иное. Птицы, воздух, рыбе, вода. Рыба ищет, где глубже, а человек не знает, чего ему надо. Это называется мудак. А здесь, может быть, мудаку очень хорошо. Да, скорее всего, не зря, ж тут все так как-то устроено. И так все идет себе, идет и не меняется. Хватает, значит, заинтересованных лиц такой порядок сохранять. Возьмем для сравнения Штаты, в которых ты долго жила». Это очень настоящая страна, очень настоящая валюта и полиция. Да, валюта очень настоящая. А ты не хотела свалить при советах? Нет, муж хотел, а я нет. Он филолог. Из-за этого развелись? Нет, а насчет отъезда? Во-первых, инстинкт, во-вторых, язык, я его люблю, и потом наши бабушка с дедушкой съездили и вернулись... Я хорошо знаю эту историю, ее подкладку, я понимала это. Лет в 25 я все поняла. Но ты никому не могла это объяснить. Все говорили, да ладно, джинсы, жвачка. Я в 88-м съездила на две недели в Америку. И когда вернулась оттуда, тут собирались гигантские залы нас послушать. В основном евреи, которые собирались мигрировать и хотели от нас получить полезные советы. Я рассказывала, и меня начинали не любить с бешеной силой. Потому что я рассказывала так, как я это увидела. А они хотели услышать, как я была в раю и как в раю хорошо. Что там можно было увидеть за две недели? Америка совпала с моими ожиданиями, но только она оказалась еще хуже. И вот одна баба пробивается ко мне сквозь толпу, и она говорит, «Вот я зубной врач, но это тут, а я хочу уехать в Калифорнию». и там организовывать литературные вечера. «Держись, — говорю, милая, за свое ремесло, инструменты вези в пакете, потому что с этой профессией ты можешь там выжить». Она орёт «Нет, я еду на свободу, в настоящую страну». «Скажи, а вот Штаты, ты чего туда поехала? В смысле жить и работать? Как это было?» «Случайно. Сначала я попала в поездку с группой советских писателей». «Потом меня еще пригласили на три месяца, потом я там получил работу, муж получил работу, детей взяли. Но тёмка Артемий Лебедев, свалил, год прожил и свалил, не понравилось». «Да ладно, что ж именно?» «Ограничение свободы. Он учился в принудительной школе для эмигрантов. Он отказывался вставать под гимн, я, говорит, не ваш гражданин. Вы лучше под мой встаньте». Сидел на уроках, читал «Войну и мир». И был такой случай, Тёмке 15 было, и вот он едет в школьном автобусе, все эмигранты, и негр начинает приставать к корейской девочке, дергать за волосы. Тёма говорит, оставь её в покое, а то дам в рожу. Тот не понял, дёрнул и получил в рожу. Звонит мне в глубоком трауре директор школы. Чудовищная история, побили негра». «Знаю, я б сама побила. Тем более негр после сказал, да ты нормальный парень, давай дружить. Не негра побили, а просто за дело дали человеку в рожу. Директор говорит, я сам понимаю, но вы войдите в мое положение. Ну как тут было мальчику не уехать? У тебя дед был белый, потом стал красный, а сын побил черного. Яркие краски». Да, белый вступился за желтую против черного. Ребенок сказал, что это все невыносимо, и уехал в Россию. И я его очень понимаю. Это девяностый год, он тут в путь попал. Он поехал за свободой, а ты осталась поклоняться желтому дьяволу, который был ко мне милостив. И младший ребенок как-то тоже сговорился с желтым дьяволом и остался там. Женился на русской девке, он программист. «Тоже знаменитый, как старший?» «Ну нет, там трудно стать таким знаменитым, нужны другие условия. Там же густо все этажи заполнены, там нельзя придумать новое, столько ж всего. Он просто встроился в существующее, а Тёмка — это удивительно. У него вижен. Он построил свою жизнь сам. Он сделал все хорошо, с любовью к делу он стал лучшим в стране, правда лучшим». Тогда все можно было. Он начинал в Блейковский хаос, когда все сталкивается, и солнце еще ходит пьяное, непонятно, как вселенная строится. Это такое юное начало мира, когда он только начинает формироваться. В 16 лет у него были дикие амбиции и чудная генетика. Он совершенно был бы не пришей кобыли хвост в советское время. Он кто считается? Веб-дизайнер Он зарегистрировал этот термин в России Он делает дизайн сайтов для интернета И, соответственно, навигацию, картинки Всю логистику и поддержку этого дела А учился на кого? Не на кого Пошел на журфак, а там скучище, пыль, мухи Он там промучился пару лет и бросил А в армию? У него детей много четверо Он их рожал по любви, а не по армии но с двумя уже не берут. Армия его не захомутала. Откосил и правильно сделал. У меня ненависть к армии велика есть. У меня свекор генерал. Он тоже против этой армии. Он боевой человек, в 18 лет на войну пошел. Кончил две академии. У него на глазах это все превращалось в омерзительную продажную структуру. Поэтому никогда он не был обуреваем этим идиотизмом «Вот мужчина должен в армию». У него нет ни дачи, ни машины, и никогда не было. Потому что это все только на нечестной основе там. А он честный. Он своим шофером казенным сам котлеты жарил. Солдатики-то голодные. Бывало, зайдешь на кухню, а там солдатик сидит, уши торчат, от стыда умирает. А генерал ему котлеты жарит. Неслыханно культурный шок. Всегда был хорошим человеком, а с каждым годом становится все лучше». о вечном и творческих планах. Может, и мы на старости лет станем хорошими. Если грехов тяжких не наделаем, по молодости-то еще ладно, а теперь нехорошо. В три ночи просыпаешься воды попить, потом лежишь в потолок смотришь. Мертвая тьма, тишина. Вот тогда все и выходит. Если ты чего сделал нехорошего в жизни, оно приходит и сидит у тебя в ногах. Ты думаешь, «Боже, ну зачем я это сделал? Сидишь, плачешь. Вот не надо этого. Ты меня пугаешь. Даже маленькие грехи приходят, даже подлые намерения, даже неосуществленные». Фолкнер про это писал. «Большинство необъяснимых самоубийств от того, что человек сам все осознает». «Нет, есть выход. Надо просто дать себе отчет в содеянном». И решаешь, пойду и за все расплачусь. И ты назначаешь себе плату. Ты себя в этой плате не обманешь, не обманешь. Ты понимаешь, что плата должна быть адекватной. Ты должен помочь прорваться, защитить. Зло ногами растоптать, добро вытащить, просто денег дать. А где деньги не помогут, сделать что-нибудь безденежное. И если ты пойдешь это делать... то не покончишь с собой, ты увлечешься, потому что ты себя чистишь, Авгиеву свою конюшню». «Да...» «А думать, что ты пришел в церковь, покаялся, и грехи из тебя сняли?» «Нет, это нытье. Дайте им все, они хотят сию минуту пройти в Царствие Небесное». «Пардон, за что? Вот будь я Господь Бог, я бы сказал, вон рядом с тобой человек стоит». Ты ему ногу отдавил, ты локтем в грудь толкнул хилую старуху. И тебя в царстве небесное? Тебя дрянь такую? Ты, который хуже нерва из зуба вытянутого, который на иголке весь дрожит, тебя? Извини, здесь на земле 5 миллиардов, не есть кем заняться. А ты уйди, иди работай, сделай что-нибудь для собрата своего. Вот тогда приходи, а сейчас вон отсюда. И ногами бы так затопал. Вон, дрянь-паразит. Вообще, что такое Иисус Христос? Я это всегда понимала как притчу, как символы, как образы. Христос, Будда – это суть трансформации чего-то, чего мы не видим, но что явлено нам вот в этом виде. Иногда это является в виде соблазна творчества. Ну да, есть версия, что писатель не должен верить в Бога, а должен сочинять. Это и будет его вера в Бога. А зачем тебе ТВ? Бабки, слава? Нет, славы полно. Просто предложили интересное дело, плюс бабки. Интересное дело без бабок? Такого я просто не выдержу. Мне ж надо есть и пить. И потом я люблю менять образ жизни, что-то новое пробовать. Не знаю, сколько жизней я еще проживу. Я думаю, что несколько жизней прожила уже. Просто... От прежних жизней остается очень мало памяти, буквально несколько моментов. В этой жизни я хочу попробовать разные существования. Я чувствую, что у меня остались еще неиспользованные валентности, я их попробую. Я очень хотела бы уйти в домработница. Мне дико интересно, как это выглядит с той, с другой стороны. «Со стороны домработницы?» Я же не была домработницей, мне это страшно интересно, как они чувствуют, как хорошо быть умной домработницей, которая наблюдает и все понимает. Вот у меня домработница в 98-м сказала, чтобы я ей платила меньше. А я настаивала, чтобы платить как раньше. Я знаю, что у нее стало меньше клиентов. И вот она мне рассказывает, как она видит дефолт. Заходишь к людям, а там в ванной флаконы, флаконы... Зеркала, розовый кафель и флаконы. Уровень во флаконах все ниже и ниже, а после и совсем пустые, и я их протираю. Они снаружи красивые, а внутри-то пустые. Это же художественная деталь. Это же неграмотная тетка рассказывает. Она же настоящий художник. У нее же глаз есть, у нее душа есть. Я когда на нее смотрю, думаю, я тоже так хочу».